Глава 6. Снег. Ко времени, когда я вылезаю из постели, одеяло мягкой упавшей с неба белизны застилает бетонные берега реки от Кобо до Ренессанс-центра, а сама она плавно течет, отливая под золоченным мичиганским небом неприятным кофейным цветом. Вот вам и вся игра света и цвета. Весна внезапно сгинула, пришла зима. Уверен, завтра такая же погода установится в Нью-Джерси. В этих делах мы следуем за Средним Западом, отставая от него на сутки, хотя здесь к тому времени потеплеет и снег растает. Если тебе не нравится погода, пережди минут десять. «Черно-крепдышиновая Викки крепко спит, и хотя меня подмывает разбудить ее и завести, что называется, разговор по душам, я думаю, что прошлой ночью мы наговорили лишнего, и теперь мне следует просто подчеркивать оптимизм по поводу нас двоих. Разговоры могут и подождать. Я торопливо принимаю душ, одеваюсь». «Рассовываю по карманам блокноты, магнитофончик и устремляю к завтраку и Куалад Лейк, оставив на прикроватной тумбочке записку, сообщающую, что вернусь к полудню, и пусть Вики посмотрит пока кино по кабелю и закажет в номер основательный завтрак». «Обстановка в вестибюле Пончар Трейна приятная» утомленно чувственная. субботнее, несмотря на свежий снег, прибабахнутый, по общему мнению, посыльных отеля, уверяющих, что после полудня от него и следа не останется, тем не менее к портье выстроилась очередь постояльцев, желающих выписаться и ехать в аэропорт. Чернокожая девушка в журнальном киоске, у которой я покупаю фри пресс, широко улыбается мне и зевает. «Надо было еще покимарить говорит она с притворным акцентом и хихикает. «На стойке есть и мой журнал со статьей о всплеске интереса мексиканцев к синхронному плаванию. Написал ее я, но весь материал собран персоналом журнала. Меня охватывает искушение сказать об этом девушке. Так, мимоходом. Однако я отправляюсь завтракать. Усевшись, В Средиземноморском зале я заказываю два яйца пашот, гренок без масла, сок. Прошу официанта поспешить и просматриваю новости восточного дивизиона Американской лиги. Кто из хорошо показавших себя в начале сезона игроков понемногу сбавляет обороты, а кого на краткий срок переводят в команду Большой лиги, Спортивный отдел «Фри Пресс» всегда был моим любимцем. Обилие фотографий, простая и четкая верстка, легкий в чтении шрифт, незатейливый, доступный любому стиль изложения, настоящий литературный слог, в котором каждое предложение предназначено для чтения, а не для того, чтобы ломать над ним голову. Прежняя звезда «Брады Зрайлз» Фил Старански, который в среду произвел в сдвоенном матче два удачных хита, нацелился на трипл, а то и на хоумран, и многие эксперты Мичигана и Трамбула готовы держать пари, что его не один раз увидят на третьей базе еще до того, как клуб отправится в свое первое западное турне. По словам тренера питчеров Эди Гонзалеца, Нет сомнений в том, что клуб имеет серьезные планы насчет этого уроженца хамтрака, и в особенности потому отмечают Гонзалес, что парень перестал тянуть на себя любое одеяло и начал играть головой. Когда я учился в колледже, фри каждое утро доставляли прямо к изголовью моей постели, а при переезде в Хадом я подписался на нее и получал по почте. Время от времени я подумываю о том, чтобы уйти из журнала и снова завести свою газетную колонку. Уверен, однако, что с этим я запоздал. Провинциальные спортивные издания не питают теплых чувств к людям из общенациональных журналов, потому что мы получаем больше денег, а кроме того... Сведения, которые мне временами перепадают от старых журналистов, специализирующихся по какому-то одному виду спорта, таковы, что, используя их печати, я выглядел бы попросту глупо. Это утро ощущается мною, несмотря на дружественную анонимность отеля, как странноватое. Что-то начинает позуживать у меня под ложечкой. Чувство не столько неприятное, сколько неотвязное. Кое-какие из увиденных в вестибюле людей напомнили мне моих знакомых, а это показатель того, что назревает некое незаурядное событие. Один мужчина, стоявший в очереди на выписку из отеля, походил, не больше ни меньше, на Уолтера Лакета, Даже негритянка в киоске и та смахивала на пеги Коновер, женщину, которой я писал в Канзас, ту, из-за чьих писем от меня ушла экс. Вообще говоря, Пегги была по происхождению шведкой, и, наверное, развеселившись бы, услышав, что она несколько схожа с негритянкой. Все эти знаки, как любые другие, могут быть добрыми, а могут дурными, Я предпочитаю выводить из них заключение, что жизнь, жизнь каждого человека, совсем не так бестолкова и беспорядочна, как может казаться, что в душе каждого из нас при всяком удобном случае разгорается надежда на достойное, обогащающее нас отношения с людьми,